Демонический король Босюнь появился в разных местах и разнес новость о пленении Ян Цинди, а демоны, вышедшие из пространственных разломов, уже связали с главами некоторых сил и объяснили им, что это жест доброй воли Босюня и Чияня. Они даже подарили много ресурсов, которые есть только в демонической области. Босюнь и Чиян объявили, что хотят мира с бескрайним морем,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 Если небесное пламя почувствует ледяное пламя, оно может напасть на тебя, сказал Модуан Хун. «Э, я знаю, что нужно делать. Отлично. Вам нужно подождать немного. Вы отправитесь через пару дней, когда придут Янке и Янсюэ. Три дня спустя Янке, Янсюэ и Ли Фэньер вместе вернулись на бессмертный остров.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 Ли Фаньер и Ян Сюэ успокоились. «Это хорошо, если с ним будет дядя Дзянь, ха-ха, дядя Дзянь – лучший ученик дедушки Ан», – сказал Ян Мо. Шао Ан – старейшина клана Ян. Он находится на первом небе сферы небес и мастер в разрушении барьеров. Также у него есть ученик Дзянь хуцуань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 Шиян удивился. «Рейтинг, в котором записаны сильнейшие воины Бескрайнего моря молодого поколения, всего восемнадцать мест в рейтинге силы», — объяснила Ли Фаньер. «А сколько наших в нем?» — спросил Шиян. «Трое. Ян Му, Ян Джоу и Ян -ке". Ли Фаньер ухмыльнулась и посмотрела на Ян -ке.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 Двуглавый дракон Янке и Ян Сюэ вместе с зеленокровой летучей мышью Ли Фэньер полетели за ним. А, -а, -а, а Призрачный зверь словно пуля рванул в небо, и, обогнав двуглавого дракона Ян Му, стал лететь во главе колонны. «Твой демонический зверь всегда хочет быть первым!» Ян Му улыбнулся. «Говорили, что этот зверь может бесконечно развиваться!»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 Никого из клана Ся в списке не было. Ян Му занимал четвертое место, Ян Джоу – двенадцатое, Ян Кэ восемнадцатое. Сэ из «Страны чудес зла» занимал десятое место. Восемнадцать людей из списка имели необыкновенный талант. В будущем они станут теми, кто будет диктовать бескрайнему морю свои правила. Три человека из клана Ян были в списке –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 стоящий прямо на носу корабля, шиян посмотрел на корабль, и его лицо стало мрачным. Гудзянь есть клана Гу, и святая Чу цынь стояли на палубе корабля. На острове Менлоу они чуть не убили его и теперь встретились снова. Даже после того случая с демоном, Гудянь все еще был жив.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 Гулинь Лонг, второе небо сферы земли, девятое в списке, немного сильнее Гуденье. Я не верю в это. Шиян безразличным взглядом посмотрел на Гулин Лонг и сказал Соплячка, иди отсюда, в куклы поиграй. Не доросла еще до такого. Ты сдохнуть захотел, гневно крикнула Гулинь Лонг. Из его рукавов тут же вылетели два серебряных меча, и словно стрелы полетели в Шияна. Шиян нахмурился и приказал призрачному зверю принять меры. Вжух, вжух, вжух! Призрачный зверь выдохнул темное ци, которое было похожа на зеленое облако. Как только мечи влетели в это зеленое облако, то тут же замерли без движения. Даже духовная энергия внутри мечей была задета темным ци. Тёмные цы! Кто-то на корабле прокричал, и все на борту стали со страхом смотреть на призрачного зверя. Демонический зверь из темного мира! Улыбка исчезла с лица панже. Когда клан Ян успел проникнуть в темный мир? Небесных врат, ведущих туда, у вас нет. Да, обитатели темного мира не могут попасть в наш мир. Как вы смогли заполучить этого зверя? «Закрой свой ебучий рот!» — раздраженно сказал Янму. «Панже, ты драться пришел или как?» Глава 218. Демонстрация силы призрачного зверя. «Панже, ты осмелишься драться со мной?» Янму прокричал и пристально смотрел на Панже. Серебряный длинный меч летел над головой Янму и указывал острием на Панже. Панже улыбнулся и сказал... «Янму, мы пришли уничтожить вас, не трать наше время на это!» «Ты засал, не так ли?» Янму засмеялся. «Панже, ах, Панже, я знал, что ты тот еще трус!» Панже продолжал улыбаться. Он повернулся к своим воинам позади и сказал, «Да мне когда тратить на них время!» Божественный сын прав. Войцин, воин сферы Нирваны, с божественной земли Панлей кивнул.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 Призрачный зверь взревел, злобная аура вырвалась из его тела. Темная и демоническая ци смешались в один поток, и волной полетели навстречу божественному свету. «Ши Ян!» Ян -му увидел, что шиян не собирается уклоняться, и закричал. «Спиральный божественный свет — это сгустки энергии из трех сотен глубоких кристаллов. Их невозможно заблокировать!» Крик Ян -му резко прекратился.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 были спокойно заблокированы. «Тёмная ци! Демоническая ци!» Послышались крики воинов на корабле «Серебряного рога». Панже с мрачным лицом сказал. «Что это за чудовище? Почему у него помимо «Тёмного ци» ещё демоническое «Демоническая ци?» Как вы создали это существо?» Все просто уставились на призрачного зверя. Ян Янму, Янке или Феньер были потрясены не меньше противника.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 Ледяная энергия окутала меч и потушила на нем огонь. Гудзенье запаниковал, так как он стоял недалеко от меча. Волна холодной энергии попала на него и замедлила скорость циркуляции глубокого цы. «Печать смерти!» С криком Шияна из его левой руки прямо в Гудзенье полетели семь печатей. Гудзенье испугался. Хоть оба они были во втором небе сферы бедствия, Он чувствовал, что не переживет столкновения с печатьями Шияна и тут же спрятался за Гулин Лонг. Бесполезно! Гулин Лонг ухмыльнулась, и из его рукавов вылетели два волшебных меча. Бам-бам! Печати смерти столкнулись с мечами и отбросили их. Брови Гулин-Лонг резко поднялись вверх. Она имела боевой дух сердца волшебного меча и могла чувствовать все.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 «Слезай со своего зверя и дерись, как нормальный мужик!» Шиян даже не шелохнулся и продолжил спокойно наблюдать за сражением на палубе. Пятьдесят воинов клана Ян сражались с воинами божественной земли Пенлей, божественной земли Небесного озера и клана Гу. Двуглавые драконы сдерживали воинов сферы Нирваны — Ян Му, Ян Кэ и Ян Сюэ —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 Всем привет, ребята, я все еще болею, но все равно решил записать. Надеюсь, не слишком плохо получится. Бог грязни, глава 219 Это больно. Вэйцин поднялся на верхнюю палубу и высвободил свою духовную энергию воина сферы Нирваны. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы почувствовать странный вихри энергии, контролируемые Шияном. Шиян был причиной. по которой это сражение стало односторонним. Когда Вай Цинь выяснил это, то тут же закричал. Это заставило всех сосредоточиться на Шияне. Пан Дже, Жу Ян Цинь, Гу Лин Лонг тоже смотрели на Шияна. Три воина сферы Нирваны резко отбросили двуглавых драконов и зеленокровую летучую мышь. Три старых воина быстро окружили призрачного зверя и высвободили свою силу. «Черт возьми! Сдохни!» Прокричав это, Гулин Лонг запустила в Шияна семь разноцветных лучей света. Этими семью лучами оказались семь магических мечей Гулин Лонг. Они испускали свечение и переплетались в полете между собой, образуя сеть, которая летела прямо в Шияна. Светящиеся мечи несли в себе чрезвычайно сильную энергию. Выражение лица Шияна слегка изменилось. Гулин Лонг была на втором небе сферы Земли, однако ее сила в сочетании с мощью этих волшебных мечей могла травмировать воина сферы Нирваны. Шиян Немешкая активировал щит темного света и боевой дух окаменения. Он также выпустил негативную энергию и начал создавать печати жизни и смерти. Как только семь больших печатей жизни и смерти были созданы, в них внезапно вошла странная энергия. Бум-бум-бум! Печати жизни и смерти столкнулись с мечами, сгустки энергии столкнулись вместе в небе и взорвались подобно фейерверкам. Из-за столкновения с печатями мечи потеряли большую часть своей убойной мощи, но все еще продолжали лететь. Лицо Гулин-Лонг побледнело, а тело дрогнуло. Из мечей вылетело семь волн различной энергии, которые отслеживали жизненную силу Шияна и нацеливались на нее. Мечи врезались в Шияна и, уничтожив щит темного света, скинули его с призрачного зверя. Шиян сплюнул сгусток крови. Некоторые его внутренние органы были повреждены. Боевой дух окаменения третьего этапа заблокировал мечи, но их энергия проникла внутрь тела и начала раздирать внутренние органы. С бледным лицом Шиян выпустил из меридиан негативную энергию, чтобы противостоять энергии мечей. Негативная энергия и глубокая ци начали гасить чужеродную энергию в теле Шияна. В этот момент огненная энергия вышла из кровавого кольца. вошла в тело Шияна и стала помогать с подавлением энергии мечей. Это была энергия десятитысячелетней сути пламени. Три вида энергии боролись с энергией мечей и очень быстро подавили ее. Красный свет стал исходить из Шияна. Казалось, он был источником этого света, а не разные типы энергии в нем, что пребывали в хаосе. Поднявшись с легкой одышкой, Шиян с ледяным выражением лица вытер кровь с уголков рта. Он запрыгнул на спину призрачному зверю и, посмотрев на Гулин Лонг, сказал ледяным тоном. «Это было больно!» Гулин Лонг стиснула зубы, а ее глаза холодно блеснули. Она считала, что Шиян был мгновенно убит, так как он только в сфере бедствия. Однако. Шиян оказался сильнее, чем она думала. Он даже мог подавить энергию мечей, проникшую в его тело. Такого Гулин Лонг совершенно не ожидала. Когда Шиян снова залез на призрачного зверя, она посмотрела на него. Но в этот раз в ее взгляде не было презрения. Призрачный зверь взревел. Его зеленые глаза начали слегка светиться. Странный зеленый свет. полетел в трех воинов сферы нирваны. От этого света духовное море троих воинов пришло в беспорядок, и они больше не могли им пользоваться. Призрачный зверь яростно взревел и стал рвать воина божественной земли Пенлей на части. Кровавый туман начал витать вокруг призрачного зверя. Большое количество злой энергии стало концентрироваться в кровавом тумане, и он становился все более плотным. Кровавый туман начал распространяться по палубе. Воины старались держаться подальше, и даже воины сферы Нирваны не были исключением. Одному Шияну было известно, что этот кровавый туман был вызван яростным гневом призрачного зверя. Призрачный зверь взбесился из-за того, что Гулин Лонг ранил Шияна, его товарища. Призрачный зверь раздирал на куски всех, кого поймает, а его глаза сияли, как зеленые фонарики. Призрачный зверь был шестого уровня, но в этом бешеном состоянии он казался зверем седьмого уровня. Пан Дже, Джуян Цынь, Гулин Лонг и Гу Дянье были поражены яростью призрачного зверя. Никто из них не смел подходить к нему. Ян Мо, Ли и другие воины клана Ян отошли от призрачного зверя сразу, как только увидели, что он взбесился. В этот момент корабль Серебряного Рога стал кровавой ареной призрачного зверя. Получив разрешение Шиянна, он разрывал в клочья воина Божественной Земли Пенлей и Божественной Земли Небесного Озера. Огромные лужи крови разбросаны по всей палубе корабля. Шиян восседал на призрачном звере и, наслаждаясь этой картиной, попутно впитывал глубокое ци убитых. Негативные эмоции хлынули в его голову, и он едва мог сохранять ясность сознания. Жажда крови, ярость и другие негативные эмоции вырывались из его тела в виде белого тумана. Гудзяньо в этот момент тихо подкрадывался к нему сзади и хотел атаковать. но был моментально окружен белым туманом Шияна. Через мгновение Гуденье потерял ясное сознание. Он стал похож на человека, который сотню лет держали в темнице. Внезапно он бросился на Гулень Лонг. Гуденье сошел с ума. «Очнись, псих!» Гулин Лонг пыталась привести Гуденье в сознание и увидела, что его глаза заполнены бесконечной злобой и ненавистью. Кулин Лонг поняла, что он действительно сошел с ума. Шиян был удивлен не меньше ее, обнаружив, что волны негативных эмоций могут сводить людей с ума и даже заставляют атаковать своих союзников. Недолго думая, Шиян тут же смешал негативные эмоции с духовной энергией и распространил их по всей палубе корабля. Случилось то, чего он ожидал. Воины, что были задеты белым туманом, Внезапно начали атаковать тех, кто был у них за спиной. «Что за черная магия?» Вэйцинь беспомощно закричал, глядя, как его люди стали убивать друг друга. Призрачный зверь прыгнул в сторону Вайциня и атаковал его волной темной энергии. Выражение лица Вэйциня изменилось. Забыв о своих людях, он спрыгнул с корабля, прокричав «Уходим!» Воины на корабле «Серебряного рога» поняли, что их дела хуже некуда и последовали за ним. Под кораблем было море, поэтому воины не боялись прыгнуть вниз. «Жиян, запомни, я убью тебя!» Гулин Лонг с ненавистью посмотрела на него, а потом, схватив обезумевшего гуденье за шиворот, спрыгнула в море. Всего за три секунды воины, что не успели сойти с ума, оказались в море. «А нам тоже надо уходить Шиян погладил призрачного зверя и посмотрел на Ян-Му. «Это была лишь одна группа. Поблизости могут быть еще, и они могут быть намного сильнее!» Ян-Му кивнул, соглашаясь с его словами. После команды Ян-Му, воины клана Ян залезли на демонических зверей. Затем звери быстро улетели из корабля. Глава 220. Обязательно быть таким прямолинейным. В небе над бесконечным морем воины клана Ян сидели верхом на демонических зверях, разговаривали и смеялись. Они были возбуждены после победы в битве, что произошла несколько часов назад. Столкнувшись с Альянсом Трех Сил, им удалось убить более 20 воинов той же сферы, что и они. А оставшиеся сбежали, боджав хвост. И это случилось благодаря Шияну, воину сферы бедствия. Ян Сюэ, Ли Фаньер и другие, что сначала с презрением смотрели на Шияна, теперь смотрели с восхищением, будто это был совершенно другой Шиян. Ли Фэньер раньше сторонилась его, но теперь улыбалась Шияну и с интересом поглядывала на него. У Ли Фэньер была красивая внешность в совокупности с довольно высокомерным характером. Также из-за ее выдающегося таланта к ней относились чуть ли не как к прямому потомку клана Ян. В районе кера она была очень знаменита, а ее улыбка заставляла многих воинов мечтать о ней. «Я не ожидала, что ты так хорош!» Ли Фаньер улыбнулась. «Сначала я думала, что глава клана слегка тронулся умом, когда использовал три капли бессмертной крови, чтобы узнать, жив ты или нет. Однако теперь я думаю, что глава клана знал, что ты не так прост, как кажешься. В то время, когда Муду Анхун доложил Ян Цинди о том, что Шиян был схвачен ледяным пламенем, глава клана Ян без колебаний использовал три капли бессмертной крови, чтобы определить, жив ли Шиян и где он находится. Тогда многие люди подумали, что Ян Циньди уж слишком сильно печется о каком-то пареньке с культивацией воина сферы бедствия. Ли Фэньер была одной из них. Как только она об этом узнала, то сказала, что Шиян будет только бременем. И даже не появившись на Бессмертном острове, он уже создает проблемы к главе клана. Когда она встретила Шияна на Бессмертном острове, то подумала, что в нем нет ничего особенного. Она также считала, что Шиян смог приручить призрачного зверя только с помощью Ян Цинди. У нее не было каких-либо положительных впечатлений о шиянии, она думала о нем, как об обычном воине клана Ян, который не заслуживает такого внимания. Однако после этого сражения, где Шиян использовал гравитационные поля на вражеских воинах и заблокировал атаку мечей Гулин Лонг, которая находилась в рейтинге силы, Ли Фаньер поменяла свое мнение. Она поняла, что Ян Цинди был прав и не потратил впустую пустую три капли божественной крови. Сидя на призрачном звере, Шиян хмуро посмотрел на Ли Фаньер, но ничего не сказал. Он был сосредоточен на процессах, происходящих в его меридианах. Глубокая цифси всех убитых воинов на корабле Серебряного Рога было полностью поглощено им. и сейчас таинственный боевой дух очищает этот ци. Во время этого процесса негативные эмоции продолжали проникать в его голову и сводили с ума. Он буквально был на грани срыва. На этот раз он поглотил слишком много глубокого ци. Все 720 аквапунктурных точек будто горели, ему просто было необходимо полностью сосредоточиться на меридианах. и не отвлекаться на другие вещи. Эй, Ли Фаньер слегка расстроилась. «Почему ты такой угрюмый? Пусть ты кое-что умеешь, но хотя бы отвечай, когда с тобой говорит девушка. Знаешь, сколько люди хотят поговорить со мной. А тут я беру на себя инициативу, но в ответ такое отношение. Не слишком ли ты высокомерен?» «Сяо Ян!» Ли Фаньер одна из четырех прекрасных цветков района Керра. «Как ты можешь вести себя так, когда такая красотка хочет пофлиртовать с тобой?» Янму улыбнулся. Ян Му рассказал Шияну о четырех прекрасных цветках района Киара, когда они впервые встретились. Среди прекрасных цветков Ся Синьян занимала первое место, Хэ Цинь Мань второе, Ян Сюэ третье, а Ли четвертое. Хоть Лифоньер занимала последнее место, Среди цветков ее красота была действительно очаровывающей. Лифоньер была высокого роста, имела стройные ноги и осиную талию, которые заставляли многих мужчин сходить с ума от желания. Посмотрев на ее талию, Шиян внезапно вспомнил самый простой способ очищения глубокого ци в меридианах. В его разум тут же хлынула похоть, которая с каждой секундой становилась все сильнее. В этот момент его хмурый взгляд, которым он смотрел на Ли Фаньер, изменился на взгляд полный похоти. "Ты чего там удумал?" Лифаньер покраснела и со злобой посмотрела на Шияна. "Сначала я подумала, что ты хороший, а оказывается, ты просто извращенец". Ян Сюэ нахмурилась. Взгляд Шияна был настолько похотливым, Что любой взрослый человек поймет, чего он хочет. Сяо Ян, не обязательно быть таким прямолинейным. Янму засмеялся, хоть у всех мужчин здесь есть свои задние мыслишки насчет фаньер, но никто не показывает их так ясно, как ты. Брат, Ян, ты не лучше. Фаньер гневно посмотрела на Янму. Брат, свяжи меня! Шиян вдруг закричал. «Лучше вам связать меня металлической цепью, иначе я к чертям сорвусь!» «Ты!» Фаньер слегка вскрикнула и посмотрела на него странным взглядом. «Я первый раз слышу, когда кто-то просит, чтобы его связали. Я видела много извращенцев, но такого встречаю впервые». Янке был в шоке. «Неужто так сильно давит?» «Я знаю, что Фаньер красотка!» «Но ся Синьян еще красивее!» «Только не говори мне, что в первую встречу с ней ты вел себя так же!» Янму вздохнул. «Сяо Ян, ты афродизиаков объелся, и поэтому такой странный!» «Я практикую один навык. После его использования на меня накатывает отдача, которая сводит с ума!» Шиян решил утаить информацию о таинственном боевом духе и рассказал только о ярости, тяжело дыша, Он сказал, «Брат, я не шучу, свяжи меня, или я буду как Гуденье в момент сражения». Выражение лица Янму изменилось. «Ты серьезно?» Шиян кивнул. Ян Сюэ или Феньер слегка запаниковали, вспомнив сошедшего с ума Гуденье и поняв, что Шиян не шутит. «Хорошо». Действия Янму были быстрыми. Он подлетел на двуглавом драконе поближе к Шияну и достал из пространственного кольца зеленую цепь. «Это цепь из зеленого железа! Сокровище уровня духа! Даже воин сферы Нирваны не сможет порвать ее! Ты действительно хочешь, чтобы я связал тебя?» а, «Да!» Ян Мун охмурился и, не сказав ни слова, обмотал цепью Шияна. После того, как его связали, Шиян почувствовал, будто огромная скала обрушилась на него, а скорость циркуляции различных типов энергии в теле значительно замедлилась. «Отлично!» – прорычал Шиян, сидя на призрачном звере. Шиян закрыл глаза. По всему его телу пошли судороги, говорящие о том, что он испытывает сильную боль. Янму и другие... смотрели на него со странным выражением лиц. Внезапно из тела вырвалась злая кровожадная негативная аура, которая, словно сотни ножей, начала резать тело Шияна. Кожа Шияна начала расходиться. Из семи отверстий на голове ручьем потекла кровь. На этот раз Шиян поглотил слишком много ци из мертвых, поэтому его тело не могло выдержать ее. Под ее воздействием сухожилия в теле стянулись, а некоторые порвались. «Что за ужасный навык он практикует?» – спросила Лифаниер. Он лишь культиватор второго неба сферы бедствия, но принял на себя мощную атаку сими магическими мечами Гулин Лонг и при этом выжил. Выражение лица Ян Сюэ стало хмурым. Всем известно, что Гулин Лонг занимает восьмое место в рейтинге силы, и что его боевой дух, сердце божественного меча, является боевым духом святого уровня. Ли Феньер задорожала. Иными словами, если он использует этот навык, то легко сможет победить меня? Ли ты воин первого неба сферы Земли, и твой талант удивителен. Но если Сяо Ян действительно захочет убить тебя, то... то он сможет это сделать!» Ян Сюэ кивнула. Ли Фаньер застыла в шоке. После слов Ян Сюэ, она осознала ужасную силу Шияна, с помощью которой он способен убивать воинов выше на одну сферу. «Теперь я все больше убеждаюсь в том, что глава не зря потратил три капли бессмертной крови». Глава 221. Пик сферы бедствия. Шиян сидел на призрачном звере, и его тело все сильнее билось в конвульсиях. Изо рта струе текла кровь, а злая энергия вокруг него становилась все плотнее. Янму Янке, Ли Фаньер и другие были в шоке. Они с задумчивыми выражениями лиц смотрели на шияна. Это отдача действительно ужасна! Янке задумался на мгновение. Действительно! Только наш бессмертный боевой дух может противостоять ей. Тело младшего Яна быстро разрушается, но бессмертный боевой дух также быстро восстанавливает его. Иметь возможность резко увеличивать свою силу до первого неба сферы Земли неудивительно, что отдача такая сильная. Ян Му кивнул. Это похоже на божественный дух перевоплощения Ян. Она может мгновенно войти в сферу небес, «Но после его использования целый месяц будет слаба. Чтобы использовать силу, которая тебе не принадлежит, ты должен заплатить соответствующую цену». «Может дать ему питательную пилюлю?» Спросила Ян Сюэ. «У меня как раз есть с собой парочка». «Не поможет». Ян Му покачал головой. «Отдача младшего Яна не такая, как у остальных. Она воздействует на его душу, но не повреждает ее». Тем более у него есть бессмертный боевой дух. Питательная таблетка тут просто бесполезна». «И правда!» — кивнула Ян Сюэ и замолчала. Все в тишине снова уставились на Шияна. Шиян чувствовал, что все его тело переполнено болью из-за задачи. Он сжимал зубы до хруста и выл, словно бешеный зверь. Он почти сошел с ума. «Охраняйте его!» Этот момент самый важный для него, сказал Янму, и с серьезным лицом подошел к Шияну. Он опасался, что Шиян не может вытерпеть эту боль. Янке и другие подлетели поближе. Шиян продолжал выть прямо в небо. Его рев был настолько громким, что привлекал внимание всех воинов на островах под ним. Воины смотрели в небо и не понимали, что происходит. Однако, когда они замечали, что под обалками двуглавый дракон и зеленокровая летучая мышь, все, кто не относится к Божественной земле Панлей, испугались, воины клана Ян уже устраивали хаос в небесном районе. Многие воины небесного района знали, что двуглавые драконы и зеленокровые летучие мыши приручаются только к кланам ян. Им не было известно о последних событиях, связанных с кланом Ян. Они подумали, что клан Ян снова нападает на небесный район. Янму и другие были максимально насторожены. Они не смели расслабляться ни на секунду, так как в любой момент могут напасть люди божественной земли Пенлей. Пока Шиян выл от боли, призрачный зверь сильно распереживался за него, что забыл контролировать потоки темного демонического ци вокруг своего тела. Воины снизу могли наблюдать, как большой шарик из темных облаков летит по небу. После довольно долгого времени Шиян прекратил выть. Злобная энергия, что окутывала его тело, полностью исчезла. Шиян был полностью вымотан, как морально, так и физически, и потерял сознание. Ян Му тут же подошел к нему. Все в порядке, он просто потерял сознание, но его бессмертный боевой дух продолжает восстанавливать тело. Проверив тело Шияна, Ян Му успокоился. Он скоро будет в норме. Его бессмертный боевой дух на третьем этапе. Что? Раздался хор удивленных выкриков. Все с неверием посмотрели на Янму. Он действительно на третьем этапе? Янму улыбнулся. «Я знаю, что вы не верите, так как бессмертный боевой дух переходит на третий этап только по достижению сферы Земли. Хм, этот парень ненормален. Его бессмертный боевой дух действительно на третьем этапе». После слов Янму все уставились на Шияна. На глазах у всех раны Шияна стали зарастать с невероятной скоростью. Такая скорость подтверждает, что его бессмертный боевой дух на третьем этапе. Как это возможно? Ли Фаньер была в полном шоке. Сколько еще секретов у этого парня. Я даже не слышала о том, чтобы у воина сферы бедствия был бессмертный боевой дух на третьем этапе. Он что, ходячая аномалия? А Должно быть, это как раз та причина, по которой его так ценит великий дедушка. Янму улыбнулся. Все одновременно кивнули. Бесчисленное количество звезд стали украшать холодное и темное небо. Под ночным небом летели пять демонических зверей. Впереди всех был призрачный зверь. Шиян провалялся на призрачном звере без сознания больше половины дня. За это время все его раны на теле исчезли. После полночи Шиян пришел в сознание и медленно открыл глаза. В следующую секунду он резко вскочил, сел, скрестив ноги, закрыл глаза и начал культивировать. Ян Му и другие посмотрели на него. Все почувствовали странные колебания энергии в теле Шияна. Некая энергия текла по телу и усиливала глубокое ци. Они ощущали... что дух, внутренняя энергия и разум Шияна стали изменяться спустя некоторое время. До рассвета оставалось буквально несколько минут. Окружающая природная энергия текла в Шияна. Поток звездной энергии также входил в его тело. Только когда солнце поднялось из-за горизонта, Шиян открыл глаза. Его глаза стали светиться странным и очень ярким светом, а затем стали прежними. «Свет формирования из глаз! Пик сферы бедствия!» Лифоньер удивленно вскрикнула. Янму и другие были удивлены не меньше ее, и со странными выражениями лиц уставились на Шиена. Глубокая ци входит в голову, собирается на глазах и излучает яркий свет. Это было знаком достижения пика сферы бедствия. Сейчас глаза Шиена излучали именно такое свечение, что говорило о вхождении в третье небо сферы бедствия. Всего за несколько часов он прыгнул на второе небо сферы бедствия, прямо на пик третьей сферы бедствия. Шиян улыбнулся. «Да, я вошел в третье небо сферы бедствия». «Что ты за мутант такой?» Выражение лица Ян Кэ стало таким, как будто он съел лимон. «Разве ты не должен страдать от отдачи? Почему ты не только в полном порядке, так и еще и поднял уровень? Черт! Сколько у тебя еще секретов?» «Это все моя удача!» Шиян улыбнулся и не стал объяснять. «Ладно, хватит его допрашивать!» Ян Му быстро отошел от шока. Ему было самому интересно. Но он был вынужден хранить вопросы в себе. «Младший Ян, ты действительно необычен. Неудивительно, что великий дедушка тебя так ценит. Это путешествие бесконечное поле брони поможет сделать тебе шаг в сферу земли». У всех заблестели глаза. Шиян улыбнулся. «Я попробую, хм, хотя я уже чувствую, что скоро войду в сферу земли». Шиян поглотил очень много глубокого ци убитых. Он не ожидал, что после переработки в странную энергию этого количества хватит, чтобы не только повысить уровень, но и впритык подойти к сфере Земли. Ему оставалось совсем немного до сферы Земли. Все вокруг были ошеломлены. «Монстр! Самый настоящий монстр!» Лифоньер покачала головой и вздохнула. «Раньше я думала, что Янке Ян монстры, «Но тебя можно называть королем монстров!» Все одновременно кивнули, выражая молчаливое согласие со словами Ли Феньер. Два дня спустя, после нескольких дней непрерывного полета, пять демонических зверей оказались над островом Горлянки. Остров Горлянки был чрезвычайно большим. Сверху он выглядел как гигантская горлянка. На большей части острова Располагалась горная цепь небесного демона, где обитало огромное количество демонических зверей. Рев демонических зверей на несколько километров разносился в разные стороны. Призрачный зверь был немного взволнован. Его зеленые глаза неотрывно смотрели на горы. От него прямо исходило желание ринуться туда и отведать новые блюда. Меньшая часть острова была покрыта болотами и ядовитыми газами. Небесные врата бесконечного поля брани находятся на этом болоте. Хм, раньше божественная земля пен яростно охраняла эти небесные врата, однако почти никто из вошедших туда не возвращался. А те, кто все же вернулся, вышли с пустыми руками, понимая, что с этих небесных врат не получить никакой выгоды, «Божественная земля пен просто забила на них, и теперь сюда может входить кто угодно», — сказала Ли Феньер. Пять демонических зверей приземлились в центре маленькой части острова, возле небесных врат. Небесные врата окружал поток густого ядовитого газа и древней энергии, выходящих из врат. «А вот и небесные врата!» — Ли Феньер указала на них. Здесь нет ничего предельно опасного, но как только мы войдем в них, то попадем в совершенно другой мир. В бесконечном поле брани опасность в прямом смысле вокруг. Мы не найдем там сокровищ, хотя наша цель просто выжить. «Да, главное выжить», — Янму кивнул. «Мы должны оставаться там на три года, и за это время нужно сделать многое». «Иди на ту сторону!» «Через какое-то время я тебя найду!» Шиян погладил призрачного зверя и указал на горную цепь небесного демона. «Там много демонических зверей! Райское место для тебя!» Призрачный зверь взвыл, и пули устремился туда. «Пошли!» Как только все отправили своих демонических зверей, Ян Мус командовал и вошел в небесные врата. Шиян спокойно последовал за ним. Ребят, извините, что так мало, сами понимаете. С таким носом мне трудно читать. Спасибо, что слушали, и до скорого. Бог резни, глава 222, известность. Шел небольшой дождь. Три корабля Серебряного Рога медленно приближались к острову Горленки. Выражение лиц всех людей на корабле было мрачным. На одном корабле Панже, Чу Ян Цинь, Лонг стояли вместе и разговаривали с воином на другом корабле. Почти все молодые эксперты Бескрайнего моря собрались вместе, чтобы уничтожить молодое поколение клана Ян. «Я не ожидал, что клан Ян будет прятаться в Бескрайнем поле брани. Если бы знал, то мы бы встречали их на острове Горлянки». Панже нахмурился. «Теперь, когда они внутри...» Их будет сложно найти. Все внутри бесконечного поля брони опасно. Народ, будьте осторожны. С кланом Ян уже покончено. Даже если Ян Му и другие члены клана Ян спрячутся в бесконечном поле брони, это ничего не изменит. Чу Яньцин сказала с безразличным лицом. В это время от ее тела исходила энергия, которая отталкивала каждую падающую на нее капельку дождя. Бессмертный остров пуст. «На этот раз клан Ян действует решительно», — фыркнула Гулин Лонг. «Говорят, клан Ян разделился на три группы. Первая отправилась в подводный безлюдный город, другая — бесконечное поле брони, а третья — самая большая, в четвертую демоническую область. Они действительно бесстрашны, разрешились пойти в четвертую демоническую область, зная, что короли демонов объявили на них охоту». Боссун и Чи сказали, что уже уничтожают вошедшие силы клана Ян. «Брат Панже, сколько еще нам лететь до острова Горлянки?» Крикнул Секуй с другого корабля. «Скоро прибудем туда. Ян мой и другие уже должны быть в бесконечном поле брани. Похоже, мы встретим их там». Усмехнулся Панже. Рядом с Секуем стояла невероятно красивая девушка с белой кожей и в зеленом платье. Цао Желан, Девушка из клана Цао в районе Тату. Она находится на третьем небе сферы Земли. Занимает третье место в рейтинге силы и является самым грозным воином среди молодого поколения Бескрайнего моря. «Вы сражались с Янму два дня назад, так что вы о нем думаете?» Зао Желан спросила мягким, словно весенний ветерок голосом, который затрагивал сердца каждого, кто его слышал. «Тогда с вами были воины третьего небосферы Нирваны, но что заставило вас бежать, спрыгнув с корабля?» Цекую это было очень интересно. «Хоть Янму трудно иметь дело, он может максимум сражаться с одним воином сферы Нирваны. То, что вы проиграли, действительно странно». Панже Чу Цинь и Гулин Лонг смутились. «Мы проиграли не из-за Янму», — с горечью сказала Гулин Лонг. «Там был еще один парень, против которого мы буквально ничего не могли сделать». «Да?» Дзаоджилан заинтересовалась. Ее глаза сверкали лунным светом. «Кто он?» Сэй стоял рядом с Дзяо и смотрел на нее. Он сравнивал ее с Ся Синьян и обнаружил, что их внешность, аура и обаяние находятся на одном уровне. Но есть одно отличие – Зао-Джилан находится на третьем месте рейтинга силы, а значит, она сильнее. Шиян, ян Лонг укусила нижнюю губу и с холодными глазами сказала. «Я не знаю, откуда он взялся, но он уже успел нанести клану Гу сильный ущерб. Если бы не он, мы бы уничтожили Ян Мой и других Шиян, Ши-Ян! Зао-Джилан улыбнулась. «Какое странное имя!» «Кто он такой? Я не помню, чтобы в молодом поколении клана Ян был кто-то с таким именем!» Секуй посмотрел на Хэ Циньмань, что стояла на третьем корабле, и крикнул «Младшая сестра, ты вроде больше всех знаешь о Шияне! Расскажи о нем!» Хэ Циньмань была одета в красную кожаную броню и излучала соблазнительную ауру. Все молодые воины, что были с ней на одном корабле, пускали слюну, глядя на нее, и думали, как бы привлечь ее внимание. Как только «Страна чудес зла» узнала, что Ян Цинди находится в плену, они тут же разорвали союз с кланом Ян и рассказали всем, куда эвакуируются люди клана Ян. Дождавшись воинов из других сил, воины «Страны чудес зла» убили всех, кто еще остался на бессмертном острове. «Страна чудес зла» находилась под давлением клана Ян, В течение ста лет. И теперь, когда у них появился такой шанс, естественно, они не будут сидеть, сложа руки. Все богатые на ресурсы острова были захвачены кланом Ян. Все это время страна чудес зла спала и видела, как правит на этих островах. Но из-за силы клана Ян не предпринимала никаких действий. Но теперь, заручившись поддержкой других сил Бескрайнего моря, Они взяли под свой контроль эти острова. Со временем девять самых крупных сил разделили девять божественных гор и всю территорию клана Ян между собой. Среди них была и страна чудес зла, которая получила большее количество островов. Клан Ся не предпринимал никаких действий и поэтому ничего не получила. Теперь страна чудес зла намного превосходит их по силе. Воины страны чудес зла стали настолько храбрыми, что как только узнали о том, что молодое поколение клана Ян отправилось в бесконечное поле брани, то сразу же отправили Сэккуйя, Хацньман и других сильных воинов на их уничтожение. младшая сестра! Увидев, что Хацньман никак не реагирует, Сэкуй разозлился и закричал. Еще будучи на острове Черного Камня, Сэкуй был недоволен тем, что Хэцньман защищает Шияна. После этого они поссорились, и их отношения сильно испортились. После случившегося с кланом Ян, Хэцньмань всеми силами старалась не вставать у них на пути. Даже когда ей приказали отправиться на небесный район, сначала она отказалась, но глава страны чудес зла вынудил ее идти. Цекуй знал, что Шиян спас Хэцньмань в пещере на острове Черного Камня. А также знал, что моду Анхун однажды помог семье Хэ, поэтому Хэ Циньман не хотела идти против клана Ян. Но Цекуя это не волновало, его лишь заботила наибольшая выгода для страны Чудес Зла. Только сделав страну Чудес Зла могущественной, он может заставить клан Ся выдать за него Ся Синьян. Ши Ян не родился в Бескрайнем море. он с окраинной материка Грейс. И прибыл сюда относительно недавно. Ян Ди пригласил его в... Ян Цин Ди пригласил его в клан Ян. Под напором Секуя Хэ Цинь Мань пришлось рассказать. Ши Ян воин второго неба сферы бедствия, но может наравно сражаться с воином сферы земли. У него много секретов, так что не стоит его недооценивать. Гулин Лонг хмыкнула. «Этот парень действительно странный». «Будучи в сфере бедствия, он может выдержать мой удар в полную силу. А также у него есть навык, который может пленять людей. Большинство потерь мы понесли как раз из-за этого навыка». «Ши-ян...» пробормотала про себя его имя». «После ваших слов, я думаю, этот человек очень интересен. Я надеюсь, он не разочарует меня». Клан Ся в Большом Зале. Множество членов клана Ся находилось там. Ся Шэнчуань торжественно восседал на троне. Ся Синьян сидела недалеко от него и с хмурым лицом слушала обсуждающийся вопрос. «Брат, с кланом Ян покончено. Почему бы нам не присоединиться к другим силам? Сделаем вид, что мы против клана Ян и получим некоторые острова, принадлежащие им. Клан Ян ничего уже не сможет сделать». Это хорошая выгода для нас, сказал Ся Шен Моу. Многие воины клана Ся кивнули в согласии. Пока Ян Цинди жив, даже не заикайтесь об уничтожении клана Ян, фыркнул Ся Шин Чуань. Ян Цинди много лет наводит страх на бескрайнем море. Он очень могущественен, тем более, даже без него клан Ян все еще силен. Вам всем также известен характер Ян Цинди. «Если он однажды вернется в Бескрайнее море, то уничтожит всех, кто встал против клана Ян». «Демоническая печать Чияня может убить воина божественной сферы, тем более Босюнь тоже приложил к этому руку. Я не думаю, что Ян Цинди может уйти от двух королей-демонов. Он определенно умрет», — быстро сказал Сяшин Моу. «Страна чудя зла уже получила огромную выгоду. Две сотни островов. Они уже сильнее нас». Как в будущем мы сможем с ними справиться?» «Заткнись! Ты смеешь перечить моим словам?» Раздраженно сказал Ся Чуань. Услышав это, Ся Шин Моу быстро замолк и не смел больше говорить. «Синьянь, не выходи в свет некоторое время!» Ся Чуань подумал немного и продолжил. «После того, как ты достигла второго небосферы Земли, все больше людей приходят к нам и просят твоей руки». особенно «Страна чудес зла». Они планируют подмять под себя район Киера и даже отправили Секуя убить Шиена. Тебе лучше подготовиться заранее». «Если с что-то случится, я убью Секуя», равнодушно сказала Ся Синьян. «Хотя я не думаю, что даже со своими силами воина второго сферы Земли Секуя сможет убить Шиена». Все воины в зале зашептались. Они думали, что Ся Синьян начала бредить. «Просто подождите! Вскоре Шиян встанет на вершине рейтинга силы, и никто не сможет его тронуть!» Ся не решила не заморачиваться с объяснениями и быстро встала. «Я ухожу в закрытую культивацию! Не беспокойте меня, пока Шиян не вернется из бескрайнего поля брани!» Глава 223. Бесконечное поле брани. Над огромной пустыней простиралось серое небо без всяких признаков солнца или луны на нем. Природная энергия в этом месте была до смешного бесплодна. Небесные врата на зеркальной вершине горы в этой пустыне. Рядом с небесными вратами стоял Шиян и оглядывался вокруг. Как только он увидел серые облака в небе, то сразу же попробовал пройти сквозь них духовной энергией, Однако он не смог этого сделать. Посмотрев вдаль, он увидел, что вся земля была усеяна ямами и огромными кратерами. Также присутствовали следы давно высохшей реки и абсолютное отсутствие каких-либо признаков жизни в этой земле. Это место казалось мертвым миром. «Добро пожаловать в бесконечное поле брани!» Лифоньер мягко вздохнула. Здесь ваше чувство направления полностью исчезает. На небе нет ни солнца, ни луны, ни звезд, а природная энергия почти отсутствует. Самое худшее место для культивации еще поискать надо. Когда-то оно было полем для сражения воинов древних времен. Здесь где-то еще можно найти сокровища или навыки, что использовали в прошлом, но это будет чрезвычайно трудно. «Множество воинов погибли в бесконечном поле брани начиная с момента его появления. Множество сокровищ лежат где-то здесь вместе с трупами своих хозяев, но в девяти из десяти случаев мы быстро погибнем, чем найдем что-нибудь», сказал Янму с величественным видом. «Я была здесь раньше, поэтому могу отвезти вас в более-менее безопасное место. Видите то место в небе с наиболее плотными облаками?» Под ним находится древний дворец. Внутри дворца есть множество барьеров и массивов, которые со временем пришли в негодность. Мы можем остановиться там на некоторое время». Ли Фаньер указала пальцем вперед. «Следуйте за мной. Мы хотя бы не столкнемся с опасностью, пока не прибудем туда». Ян Му кивнул. «Хорошо, Фаньер, веди». Мы не будем заметать или запутывать следы. Пусть нашим преследователям будет легче отыскать нас. Ладно. Ли фаньер усмехнулась и посмотрела на шияна. Шиян, не забывай слушать дядю Дяня. Он прекрасно разбирается в барьерах и тому подобном, поэтому ты сможешь избежать смерти. Шиян молча кивнул. «Сяо Ян, держи! Это пространственное кольцо. В нем находится еда, вода. и флакон с восстанавливающими таблетками, которые могут восполнить глубокое ЦИ. Ян Мо передал Шияну зеленое кольцо. В бесконечном поле брани сложно найти еду и воду, а природной энергии здесь настолько мало, что практически невозможно восполнить потраченное глубокое ЦИ обычным способом. С помощью одной таблетки ты сможешь восстановить глубокое ЦИ после сражения. В этом флаконе 100 таблеток. Шиян влил глубокое ци в зеленое кольцо и обнаружил внутри него пространство размером с большой дом. Там была гора еды и бурдюков с водой, а также белый флакон с таблетками. «Это пространственное кольцо стоит тысячу демонических кристаллов высшего качества. Только лучшие кузнецы Бескрайнего моря могут создать его, поэтому не потеряй!» Янму улыбнулся. Шиян кивнул. «И еще держи звуковой камень, пользоваться им легко, просто влей в него глубокое ци и говори, тогда мы сможем услышать твое сообщение из своих звуковых камней». Янму начал объяснять. «Внутри бескрайнего поля брани множество странных барьеров и прочных ограничителей пространства, так что даже если мы вдруг случайно разделимся, то можем общаться с помощью звуковых камней». А, «Да». Как только шиян взял в руки звуковой камень, то тут же влил в него глубокое отцы. Звуковой камень начал светить. Шиян, извращенец! Внезапно из звукового камня донесся крик Лифаньер, который удивил шияна. Хе-хе, весело, правда? Лифаньер стояла в ста метрах от шияна и помахала ему рукой, в которой держала звуковой камень. Шиян молча покачал головой и сказал: В следующий раз не кричит громко! Я слишком пуглив. Пойдем, мы должны следовать за фаньер, пока не прибудем в безопасное место во дворце. Янму улыбнулся, а затем присел на корточки, нарисовал стрелку на земле и написал: Мы пошли этим путем. Приходите, если не ссыте, Янму. Шиян посмотрел на эту надпись и промолчал, но в глубине души надеялся, что Гулин Лонг и другие будут преследовать их. Он чувствовал, что ему нужно буквально одно сражение, чтобы войти в сферу земли, а Гулин Лонг, Панже и другие могут дать ему это. Только перешагнув через труп кого-нибудь из своих преследователей, он прорвется в сферу земли. Шиян не боится таких сильных преследователей, как Гулин Лонг, или ей подобным. Наоборот, Он жаждет с ними встречи. Ли Фаньер встала во главе группы воинов и зашагала с горы, в направлении, где находились самые густые тучи. Ян Му, Ян Кэ, Ян Сюэ и Шиян постоянно оглядывались по сторонам. Вскоре группа воинов спустилась с горы. Ши Ян вдруг посмотрел на небесные врата и спросил, «А сможем ли мы вернуться сюда, если захотим?» «Э, «Да, небесные врата очень яркие». И, вид нас очень далекого расстояния. В этом месте, где нет ни Луны, ни Солнца небесные врата служат чем-то вроде маяка. Один только свет от них распространяется в радиусе пятидесяти километров. Если захотим вернуться к небесным вратам, это будет несложно. Шиян кивнул и молча пошел за фаньер. По дороге он чувствовал, как суть пламени в кровавом кольце обрадовалась тому, что попала в такое место. Во время сражения с Гулин Лонг, суть пламени не только выпустила свою огненную энергию, но и помогло подавить энергию мечей, что вторглось в тело Шияна. После этого Шиян испытывал чувство благодарности к сути пламени. После сближения с сутью пламени Шиян мог ощущать его чувство искрабого кольца. Чувствуя, в какое место пришел Шиян, суть пламени обрадовалась и выпустила свою духовную энергию обмотала ее вокруг шеи Шияна, словно ребенок, обнимающий своего родителя. Через духовную энергию Шиян почувствовал, что суть пламени стала более умным и сильным. Это говорило о том, что в недолгом будущем оно завершит свою эволюцию и станет полноценным небесным пламенем. Эволюция сути пламени была на завершающем этапе. Оно уже сформировало сознание которое становилось каждой секундой все умнее и умнее. Его практически можно назвать небесным пламенем. Спустя какое-то время Шиян отодвинул от себя духовную энергию сути пламени и сказал ледяному пламени в кровавом кольце: Сейчас я нахожусь в бескрайнем поле брани! Бесконечное поле брани! Ледяное пламя тут же ответило. «Что ты там забыл? С твоими нынешними силами ты умрешь там очень быстро. Даже природная энергия там почти отсутствует. По какой причине ты пришел туда?» «Ты что-нибудь знаешь о бескрайнем поле брании? «Почти ничего». Ледяное пламя задумалось. «Я никогда не был здесь, но у меня есть воспоминания одного парня, который побывал тут. Он был воином сферы духа и как-то попал в ловушку в бесконечном поле брании. Пробыв в ней три сотни лет, он чуть не умер и чудом спасся. После освобождения он быстро убежал из бескрайнего поля брани. Он не успел толком ничего изучить тут, поэтому я мало знаю об этом месте. Понятно. Шиян кивнул. Будь настороже, где-то в бесконечном поле брани. есть другое небесное пламя. Другое небесное пламя? Ледяное пламя слегка заинтересовалось. «Интересно. Я уже забыл, когда встречал кого-то из своего вида. Надеюсь, я смогу с ним встретиться». «Ты хочешь с ним встретиться?» «Конечно. Если его элемент будет таким же, как и у меня, то мы могли бы вместе развиваться. Хм, но есть возможность, что он просто захочет сожрать меня. У нашего вида есть особенность пожирать друг друга при встрече. Кто победит в такой схватке, тот станет сильнее и умнее». «Твоя сила ограничена в кровавом кольце, поэтому если ты столкнешься с другим небесным пламенем, то определенно проиграешь». «Да, но это в том случае, если он рискнет войти в кровавое кольцо, а там твое дурацкое кольцо может пленить его. Все же он такая же форма жизни, как и я, а значит, велика вероятность повторения моей участи». Шиян сильно удивился, в то же время небесные врата вспыхнули. Панже, Гулин-Лонг, сэ и еще около сотни воинов сферы земли по очереди выходили из врат. Посмотрев на серое небо, Панже сказал «Вот мы и на месте». «Мы пошли этим путем. Приходите, если не ссыте, Ян-Му». прочитал надпись на земле и усмехнулся. «Похоже, они смерти ищут. Они не только не заметают следы, но и приглашают нас». Действительно, высокомерие клана Ян выше всех гор. Отлично. Гулин Лон укусила губу. Похоже, нам не нужно их искать. Демонические звери не могут войти в бесконечное поле брани. Так что посмотрим, как на этот раз они будут выкручиваться. Не нужно бояться Ян мой и других. Они не смогут нас победить. Пан Жен охмурился. Но в бесконечном поле брани множество барьеров. и других непредсказуемых вещей. Будьте осторожны, иначе умрете в каком-нибудь массиве. Просто следуйте за мной. Вам не нужно их бояться. Да, равнодушно улыбнулась. Мой боевой дух идеально подходит для этого места. Я могу почувствовать местоположение любого барьера или массива, так что вы не попадете в них. После этих слов все воины с восторгом смотрели на нее. Глава 224. Метеоритная формация. Под девятью полуразрушенными огромными куполами располагался роскошный дворец. Большие каменные колонны поддерживали купола. Внешнюю и внутреннюю территорию дворца покрывал ковер из белых костей. У трех куполов из девяти каменные колонны были разрушены, и, казалось, они могут рухнуть в любой момент. «Твою мать, сколько же людей здесь погибло, раз так много костей! Тут везде лишь голые кости, даже клочков одежды не видно!» Гьянке громко выругался, когда смотрел на кости, и не нашел ничего ценного. После того, как Шиян подошел к дворцу, он уже знал, что сокровищ тут не найдет. «Я сразу вам сказала, что здесь ничего нет!» Лифоньер нахмурилась. «Барьеров и прочих ограничителей вокруг дворца уже нет, и если мы можем войти, значит, могут и другие. В прошлый раз, когда я была здесь, то ничего не нашла. Если бы вы вдруг нашли тут что-то, то это было бы какое-то волшебство». «Да, раз здесь безопасно, значит, нет ничего ценного», — Ян Янму кивнул. «Я думаю, Панже со своей компанией уже скоро придут сюда». Здесь много места, оно нам подходит. Единственная проблема, мы не знаем, сколько их придет. Если слишком много, то нам будет трудно. Сначала нужно продумать план отступления. Ян Сюэ немного помялась. Если их будет слишком много, тогда нам нужно будет немедленно уйти. Мы будем находиться в бесконечном поле брани три года и еще успеем сразиться с ними. Этот дворец тоже является магической формацией. но его большая часть повреждена, и он не функционирует должным образом. Сказал Дянь Хуцуань, подумав немного, продолжил. Мы легко можем пройти сквозь дворец. Густые облака над дворцом говорят о том, что внутри странные потоки энергии, а это значит, там множество ловушек. Думаю, лучше всего отступать через дворец. Для них это место не менее опасно, чем для нас. Шиян посмотрел на густые облака в небе, через которое не могло пробиться его духовная энергия. Он чувствовал, как от них вниз исходят странные потоки энергии. Это говорило о том, что в дворце ловушки работают исправно и ждут, когда в них кто-нибудь попадется. «Хорошо, давайте позаботимся сначала о пути отступления!» Ян Му кивнул Дзянь Ху Цуаню. «Я пойду первым и посмотрю!» Дзянь Ху Цуань посмотрел на дворец и сказал Ян Мо. Подождите меня здесь, я позову вас, как только удостоверюсь в безопасности пути. Сказав это, дзянь Хуцуань шагнул вовнутрь дворца, и он тут же исчез. Он словно переместился в другой мир. Не было ни малейшего намека на его присутствие. Выражение шияна изменилось. Он выпустил духовную энергию и не обнаружил никаких признаков жизненной энергии Дянь Хуцуаня. Слегка испугавшись, Шиян понял, что в бесконечном поле брани нельзя терять бдительности. Спустя какое-то время Дянь Хуцуань вернулся весь потрепанный. Все его тело было в грязи и пыли, будто он пережил оползень. Ну как? спросил Ян Му. Метеоритная формация. Как только я вошел туда, в меня с неба сразу же полетели огромные метеориты. Их площадь поражения велика. Если мы пойдем туда, то нам нужно быть осторожными, иначе раздавит. С мрачным выражением лица сказал Дзянь Хуцуань. Есть способ разрушить ее? Спросила Ли Фоньер. Я не нашел его. Мне сначала нужно передохнуть, а потом снова пойду туда, чтобы найти его. Дзянь Хуцуань покачал головой и, сев на землю, закинул себе в рот три восстанавливающие таблетки. Да. Похоже, в бесконечном поле брани, и правда тяжело выжить, сказал Янке. Да, с ловушками и барьерами бесконечного поля брани еще сложнее иметь дело, чем с преследователями, мрачно сказал Ян Мо. Спустя полчаса дзянь Хуцуань снова вошел во дворец. Через некоторое время он вышел, но на этот раз с углов его губ текла кровь. Он был задет метеоритом. Выйдя,. Дзянь Ху Цуань молча сел и, проглотив восстанавливающие таблетки, начал заживлять раны. Шиян и другие ничего не сказали и просто наблюдали за Дзянь Цуанем. После второго захода Дзянь Ху Цуань вернулся таким побитым. Тот, кто лучше всех из присутствующих разбирался в барьерах и формациях. Если бы это был кто-то другой, то погиб бы там еще в первом заходе. Метеоритная формация – Была всего лишь одной из ловушек, с которыми им придется столкнуться в бесконечном поле брани Однако их лучший знаток по таким ловушкам уже немало пострадал. Стоит ли им идти дальше? Похоже, в бесконечном поле брани не так просто выжить. Янму вздохнул. Я слышал множество слухов об опасности в бесконечном поле брани, но всегда считал их преувеличенными. Теперь, побывав здесь лично, я убедился в правдивости этих слухов. Ну, Шиян улыбнулся. Чем опаснее это место, тем выгоднее для нас. Даже если мы умрем, то утянем за собой преследующих нас уродов. Хе-хе, я думаю, их количество будет намного больше нашего, а значит и потерь понесут больше. Именно поэтому мы здесь. Ян Сюэ кивнула. Это место опасно, и с нами будет трудно иметь дело. Во время их разговора Дянь Хуцуань открыл глаза. Дядя Дянь, что там? Спросил Янке. Дянь Хуцуань покачал головой. Я видел контролирующую колонну, но надписи на ней были на древнем языке. Я не знаю перевода некоторых слов, так что мне будет сложно сломать формацию. Древний язык? Шиян удивился, а затем спросил, что там было написано? Это древняя клинопись. Она часто использовалась при постройке древней формации. В наше время почти никто не изучает древние языки. Даже мой учитель не знает значения этих символов, а я тем более. И что нам теперь делать? Ян Кэ спросил, а обязательно знать значение символов, чтобы сломать формацию? Обязательно, даже если бы я знал значение, не стал бы действовать так сразу. Это может быть еще более опасным, беспомощно сказал Дзянь Хуцуань. «Можешь показать мне надписи, которые ты увидел?» Внезапно сказал Шиян. Все с удивлением посмотрели на Шияна. «Сяо Ян, что ты хочешь сделать?» Ян мус с удивлением спросил. «Неужели ты разбираешься в древних письменах?» «Только в некоторых, но я не знаю, знаком ли мне этот древний язык или нет». Шиян кивнул. «Что? Ты реально разбираешься в них?» Ли Фаньер не поверил ему. «Ты шутишь, верно? Даже учитель дяди Цяня не знает их. То как ты можешь знать?» «Дядя Дзянь, просто напиши их для меня!» Настойчиво сказал Шиян. Дзянь Хуцуань тоже был удивлен и сказал, «Там была всего одна табличка с надписями. Я смог их запомнить, но не знаю их значения. Сейчас напишу». Дзянь Хуцуань написал на земле кинжалом шесть странных символов. «Приди, спустись, огонь, ветер, жизнь, смерть!» Шиян указал на каждый символ и сказал их перевод. «Это все! К счастью, я знаю этот язык!» Все были в шоке. «Ты точно правильно все сказал, а не придуманную за минуту глупость?» спросила Али Феньер. Ян Му, Ян Кэ и другие с сомнением посмотрели на Шияна. Они не верили в то, что Шиян знает древние письмена. «Господин Ян, это правильное значение!» Дянь Хуцуань со сверкающими глазами подскочил на ноги. «Я не мог ошибиться в этом!» Шиян кивнул. «До семнадцати лет я увлекался древними языками. Я когда-то изучил этот язык и знаю значение этих шести символов. А я пошел!» Дянь Хуцуань внезапно сказал. «Я сразу пойду к контролирующей колонне!» если господин ян дал мне правильный перевод то я смогу сломать формацию, а если нет то больше не вернусь дянь хуцуань пристально посмотрел на шияна будто ждал чего то выражение лица каждого изменилось когда они поняли смысл слов дянь хутцуаня и снова посмотрели на шияна я не ошибаюсь спокойно ответил шиян не беспокойтесь дядя дянь я не хочу причинить вам вреда И символы перевел абсолютно точно. Хорошо! Дянь Ху Цуань больше не колебался и быстро скрылся в формации. Сяо Ян! Ян Му хотел что-то сказать, но затем криво усмехнулся и просто покачал головой. Я знаю, что ты хочешь сказать, шиян с безразличным выражением лица сказал: Брат, ты считаешь, что я буду поступать так опрометчиво? Ян Му тут же покачал головой. Тогда успокойся, с дядя Дзянем все будет в порядке, сказал Шиян. Кто-то приближается и очень быстро крикнула ли фаньер. Она запрыгнула на большой камень, посмотрела вдаль и с мрачным лицом сказала Панже, Гулин лонг, дзаожелан, Жилан Ха-цньмань. Сэкуй, ха Глаза Янму зловеще заблестели. Страна чудес зла, видать, немало храбрости набралась, если решила так прямо выступить против клана Ян. Хай мань тоже здесь? Глаза Ян все холодно заблестели. Не могу поверить, что она участвует в этом. А Я знаю, что у тебя с ней неплохие отношения. Ян му вздохнул. Но сейчас не время для драмы. Если она просто притворяется, то можно не сражаться с ней. Однако, если она пришла убить нас... Хм...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 Если дядя дзянь поймет, как устроена формация, то сможет сломать ее. Я уверен в том, что дал ему правильный перевод. Ян Сю мягко кивнула и с грустью сказала: Надеюсь, так и будет. Она не сомневалась в словах Шияна. Просто дзянь Ху Цуань уже слишком долго находился в формации. Они начали думать, что дзянь-хуцуань столкнулся с серьезной опасностью. Они уже подсознательно считали Дянь Цуаня мертвым.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 Чжу Ян Цинь была одной из них. Глаза Пан Дже, Секуя Сэ Лонг засияли, когда они услышали слова Чжу Ян Цинь». Божественный боевой дух Цзал может чувствовать любые потоки энергии. Это значит, что барьеры и другие скрытые ловушки не ускользнут от ее внимания. Она даже сможет найти способ разрушить эти препятствия. В бесконечном поле брани боевой дух Цзал поможет им сократить потери до минимума.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 Ты смог избежать обездвиживания. Хорошо, очень хорошо. Это более интересно. Янму, теперь ты не уйдешь!» крикнул Панже с веером в руке и бросился на Янму. Другие воины сферы земли помчались во дворец и начали сражаться с воинами клана Ян. Янму, Янка и другие спокойно выбирали себе противников и столкнулись с ними на площади во дворце. Когда Цзо Джилан выдала их местоположение,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 Он совершенно не обращал внимания на ледяной меч Гулин Лонг и сосредоточился на Зао После первой атаки Зао не продолжала действовать. Вместо этого она с интересом наблюдала за тем, как Пан Дже со своей группой окружают воинов клана Ян. Те, в свою очередь, медленно отступали к какой-то формации. Хоть Зао не атаковала, Шиян не смел ослаблять бдительность.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 Эта девушка могла ощущать присутствие ледяного пламени и сути пламени в Кровавом Кольце. Каким странным боевым духом она обладает? Шиян был в шоке и стал выпускать негативную энергию из своего тела, попутно активируя щит темного света. Он воспользовался всеми своими оборонительными приемами, чтобы столкнуться с медленно приближающимися потоками энергии. «Ты не сможешь уйти!» Цзоо Джилан покачала головой, видя, что Шиян начал предпринимать действия.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 От удара часть барьера рассыпалась радужными осколками, но через пару мгновений брешь была заделана. Ян Му, если хочешь сломать мой радужный барьер, то это будет очень нелегко. Заоджилан махнула рукой, и свечение барьера усилилось. Может, попробуешь еще несколько раз? Я думаю, у тебя наверняка получится это сделать. Старший брат! Закричал Ян Янке, нам нужно уходить. Младший Ян, сердито взревел Янму.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 Серебристый свет внезапно выстрелил Панже. Чу нахмурилась. Она что-то вскрикнула, мгновенно исчезла, а потом появилась позади Ян Му. Подбросив в воздух нефритовую брошь, она создала треугольный барьер, который мешал Янму Му отступить. Панже и Сэ быстро скооперировались и бросились спереди на Ян Му. Сейчас Ян Му был в опасности. Ян Кэ или Фаньер хотели помочь ему,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 «Бум-бум-бум-бум!» Семь печати врезались в невидимый барьер цао и ярко взорвались. Лицо цао исказилось, и она крикнула «Звездный сдвиг!». Яркое свечение вспыхнуло в воздухе перед цао и появилось гладкое зеркало. В этот момент три демонических призрака почти вплотную подлетели к цао -Джилан. Внезапно три призрака просто исчезли, когда коснулись поверхности зеркала. Прямо перед Заоджилан призраки исчезли без следа. Тут же глаза Шиена вспыхнули ярким красным светом. Он почувствовал, что три демонических призрака появились за пределами дворца в трех разных местах. Зао использовала свой боевой дух и раскидала по разным местам демонических призраков, созданных из негативной энергии. «У тебя все еще есть какие-то трюки в запасе?»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 Его тело наполнилось энергией судепламени, пламени, которая способна сжечь все живое. Конец 228 главы.